Глава тринадцатая. Оксана. Яркие огни фото вспышек слепили. Я шла, словно голливудская звезда по красной ковровой дорожке, держа за руку Таира. Он был спокоен, как удав. Ему не впервые вот так вот блистать на публике. Чего нельзя сказать обо мне? От этого пристального внимания уже начало казаться платье не таким идеальным, как это было впервые, стоило мне его надеть. Туфли начали сжать, и вообще колодка неудобная. И наложенный макияж стягивал кожу, и хотелось его быстрее смыть. И ноги дрожали так сильно, что я не могла ни шагу ступить. Они окаменели и не слушались меня. Я как за спасательный круг вцепилась мертвой хваткой в руку Таира. «Успокойся и не нервничай. Тебя никто не съест». Его голос был до да ужаса спокоен. «Съесть-то не съедят, но мне инфаркт сейчас хватит от этих вспышек», — пробубнила я ему. Но стоило нам зайти в зал, где проходило само мероприятие, то мгновенно же все стихло. В зале находились только приглашенные гости и никаких папарацци. Таир поймал пробегающего мимо официанта и забрал у него бокал с белым вином и протянул мне. — Вот, выпей, полегчает. И правда, стоило мне немного пригубить этого волшебного напитка, как стало намного легче. Присутствие Салахова на этом празднике не прошло незамеченным. К нему постоянно кто-то подходил. Мужчины жали ему руку, а девушки слюнями исходили и строили глазки, делая вид, что не замечают меня. «Оксана, я тебя оставлю ненадолго, хорошо?» Получив мое согласие, он удалился. А я пошла разглядывать зал, в котором стояли экспонаты для аукциона. Здесь были всякие картины, статуи животных. Редкие вещицы, привезенные со всех уголков мира. Гуляя по залу, я поменяла пустой бокал на новый бокал вина и продолжила свой просмотр. Но долго я не смогла прогуливаться и пошла искать туалет, который, как оказалось, был в самом конце длинного коридора. Народу в том конце коридора не было вообще, что дало мне немного расслабиться от гостей. Я зашла в туалет и закрылась в кабинке. опустила крышку унитаза и села на нее, вытягивая ноги вперед. «Как хорошо!» – простонала я чуть слышно. Ноги ужасно болели от шпилек. Но и здесь мне не дали скучать. В туалет зашли две дамочки, которые трындели без конца. И их разговоры были только о мужиках. И, естественно, они зацепили и Таира. Я, конечно, в шоке от появления Салахова. Мне муж говорил, что он вернулся, но я не поверила». «И не говори, и кого он с собой притащил? Ты вообще видела ее? В какой деревне он ее подобрал?» «Согласна с тобой. Ни кожи, ни рожи. Жаль, конечно, Киру, а я ей говорила, что связь с Таиром ничем хорошим не обернется. «Как думаешь, у них с этой все серьезно? «Да перестань. Я тут сейчас с Людой пересеклась, и она сказала, что на днях он приезжал в клуб к Филу и уехал оттуда не один. Так что навряд ли это с ним задержится». От их разговора у меня защемило под ложечкой, а внутри вспыхнула ревность. В голове так и крутились слова про клуб и про то, что он уехал не один. Теперь понятно, почему он не приходил домой ночевать. Тогда зачем держит меня около себя? Весь остальной разговор, пока те перемывали мне кости, так и хотелось к ним выпрыгнуть и оттаскать их за наращенные патлы, Обо мне никто за всю жизнь столько гадости не говорил. Безумно захотелось сбежать из этого места, да и от Таира тоже. Я не имела права рассчитывать на его верность, ведь я взята им на время только для того, чтобы простить долг мужа. Но чувство такое, будто меня обманывали и изменяли, а я все это время слушала и верила ему. Больше не пошла в этот зал, а вышла в холл и пошла гулять по коридорам. Они были ничем не хуже, даже лучше. Тихие, спокойные, по ним никто не шнырял. Я так долго бродила, пока не приметила большой балкон, двери которого были открыты. Вышла наружу и подошла ближе к перилам. Балкон, видимо, выходил на задний двор сего здания, где виднелся большой фонтан, елочки. Летом здесь, наверное, очень красиво. На улице было прохладно, и я обняла себя руками за плечи, чтобы согреться. Но тут на мои плечи опустилось что-то теплое, мягкое и резко запахло незнакомым мужским одеколоном. «Не боитесь простудиться, мадам?» Сзади проговорил мужской голос, и я обернулась. Проследила, как мужчина прошел к перилам и облокотился на них. Я с интересом разглядывала молодого человека. По возрасту он был моим ровесником. Высокий и хорош собой, русые волосы уложены, квадратный подбородок, большие глаза. «Роман!» Он протянул мне свою ладонь. «Оксана!» Я пожала ему ладонь в ответ. «Я видел вас. Вы пришли с Таиром», — проговорил он негромко. «Не против, если я закурю?» «Нет». Мужчина достал пачку сигарет. Такие же курил Таир. Роман затянулся сигаретным дымом и выпустил его изо рта. Его напряженная спина немного расслабилась. «Терпеть не могу эти вечеринки. Так зачем же тогда ходите?» Положение обязывает, и отец, — улыбнулся он мне. — А кто ваш отец? — бесстыдно поинтересовалась я. — Мэр этого города. — Ничего себе! — пронеслось у меня в голове. — А я-то думала, что все детишки богачей любят эти собрания. Оказывается, есть исключения. Роман не очень был расположен к разговору, и мне было легче от того, что он просто молчит и не задает никаких вопросов. Так странно, ты и не знаешь человека, а тебе с ним приятно находиться рядом, даже если он молчит. Мы долго так стояли с Романом, смотря на прекрасную территорию, где росло много хвойных деревьев. Он выкурил еще несколько сигарет. Я думаю, нам пора идти, а то есть риск замерзнуть и заболеть. Да и вас уже, наверное, молодой человек потерял. Он обернулся ко мне и улыбнулся. Я кивнула ему в знак согласия, и мы вышли с балкона. Вот, возьмите. Я сняла мужской пиджак и отдала Роману. Он перехватил его у меня и ловко надел на свои плечи. «Оксана, а вот и ваш парень. Я покидаю вас. Рад был знакомству». Не успела я ему хоть что-то произнести, как он уже ушел. А в мою сторону со скоростью кометы уже шел злющий Таир. «Где ты была?» – проговорил он мне, хватая за локоть и сильно его сжимая. «Хотела дышать свежим воздухом. Мне больно!» Он немного ослабил свою хватку, но не убрал руку. Быстро достав свой телефон, он кому-то набрал. «Нашлась!» — произнес Таир и сбросил вызов. «Что-то случилось? Мы уходим». Все так же, не выпуская меня из своей хватки, мы шли к машине. Только вот мы вышли через черный ход, а они как заходили сюда через парадный. Всю дорогу до дома Таир молчал. Проводив меня до двери квартиры, он снова уехал, оставляя меня одну.